Поняв что всё чёлчок не удался. И вообще что-то не так. И не разберёшь, кто здесь вообще выше, а кто ниже. Возьмём, к примеру, ближайший случай покойного герцога Герандиа. Теоретически все мои подданные, а дворяне в особенности, по мере сил и способностей, должны служить короне, то есть мне, так как в настоящее время государственную власть символизирую именно я. Что делает наш общий знакомый предлагает вам свои услуги, чтобы с вашей помощью убить своего повелителя, которому пристегал на верность и получить власть или что там вы ему обещали. С юридической точки зрения мы квалифицируем это как государственную измену. Статья 1, пункт Б. С моральной как предательство. Теперь возьмём меня. Кому, по-вашему, я служу? Как это кому? Ты король. Ты не служишь, ты командуешь. Пока. Это намёк на то, что если некому служить, то некого и предать, слова блудие. Это у вас может быть каждый сам за себя, и вы, широго правитель, никому ничем не обязан. Восходя на трон, мы тоже присягаем, тоже принимаем свой долг, и состоит он в том, чтобы заботиться обо всех своих подданных. Когда стране угрожает враг, я обязан их защитить, неважно каким путём военным или дипломатическим.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 ворчит немного по поводу повышения налогов, посудачит и разбежится по домам. Политика для них нечто абстрактное и далёкое от жизни. А вот уражай тарбы, цены на скот и здоровье детей это важно и существенно. Сопротивляться станут только радикально настроенные мистики, религиозные фанатики, словом те, кого реформы заденут лично. Их будет немного. Всё это, конечно, жутко умно звучит,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 Вы мало что знаете об этом мире. И абсолютно невежественны в экономике. Что такое финансы, подозреваю, слышите впервые. Словом, не правитель, а мечта казнокрада. Тоже мне проблема. Полдюжины коснить, остальные сразу грасть перестанут. На этот раз Карроль расхохотался так, что даже занавески с Пугоновского лохнулись. Знаете, сколько их до вас уже перевесили. Думаете, помогло? Кроме того, прежде чем казнить вара, надо поймать, а вы даже не заметите, что исказны тащит, не говоря уж о том, чтобы улечить. Но всё это пустые разговоры. Нужен я или нет, вам скажет повелитель. Вот мы и приехали. Надвиньте капюшон и пугайте стражу. А крылья мне в спину втянуть, и Давида поинтересовался демон. Их под плащом не видно. Пойдёмте. Дверь, в которую они вошли, была явно не парадной, однако действительно хранялась. Корбато фигуру гостя проводили подозрительными взглядами, но в присутствии короля никаких вопросов и комментариев произносить не осмелились. Коридор, дверь, стража, зал, ещё дверь, опять стража, лестница, площадка, стража, дверь, коридор, стража, дверь, комната. перепуганный придворный. Ещё дверь. Приходите. Минутку. Король обернулся к секретарю и строго наказал: никого не впускать, кто бы ни явился. У меня важные переговоры. Кабинет Харгану понравился. Всё добротное, удобное, в тёмных тонах и без претензий. Ничего похожего на ту чудовищную альповатость, которую покойный президент Кондрелла считал хорошим вкусом и подобающей роскошью.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 С чего ты так расстроился? Им же лучше. Если бы встретились с моими солдатами, их бы положили точно так же, как и гинцев, а так, может, выбердут к людям, поселятся где-то. Горе полководца ничуть не утешили эти оптимистичные прогнозы. Тяжело опёршись о стол, он наклонился к Сеефу, достал оттуда бутылку и совсем не по-королевски отхлебнул пару раз прямо из горлышка. Не смейся, пожалуйста, скорбно произнёс он, опускаясь в кресло. Вчера я тем же путём отправил на север свою жену. А вот не надо было, злорадно оскалился Харган, даже не заметив, как непринуждённый его собеседник перешёл на ты. Нет, чтобы мне предложить на север отправил, размечтался, тихо и мрачно проворчал Шелар, не поднимая глаз от трубки.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 Здравствуйте, наследный магнусс, король, всё ещё поглощённый своей проблемой. Композитор, исполнитель, актёр, очень талантливый и разносторонний кабальеро, высоко ценимый у себя на родине. Если ты передумал уходить, могу гостить с ранним завтраком и показать свою коллекцию гробов. Тебе должно понравиться. В другой раз, ухмыльнулся Харкан, довольный тем, что всё-таки согнул этого болтуна. Я сюда ещё вернусь и твои гробы посмотреть успею. Может, какой пригодится сразу же до встречи, унылым, бесцветным голосом произнёс король. Когда гости исчезли и развеялись последние остатки серого тумана, Шэлар III выпрямился. В один миг убрал с лица скорбное выражение и даже довольно хмыльнул. Как удачно получилось с этими порталами. Теперь Киру никто не будет искать. Вот только интересно, куда же её на самом деле спрятали? До чего неудобно жить с блоками на памяти. Неудивительно, что Кантер из-за этого так переживал. Так и кажется, что от тебя скрыто самое важное и самое интересное. Зато теперь, кажется, понятно, куда девалась Арау. И также понятно, что помощи от драконов ждать не стоит.